Глава 7. Растущая слава композитора и дирижера 1902-1906. В течение первых десяти лет 20 века слава Рахманинова композитора росла в Москве не по дням, а по часам и увеличивалась с каждым новым произведением. Он наслаждался беспримерной популярностью, сопровождаемой поклонением распространявшимся на все слои общества белокаменной Москвы. Хотя в Санкт-Петербурге крахманину относились куда более сочувственно, чем к другим московским композиторам, тем не менее в целом там сохранялось некоторое отчуждение, далекое от взрывов энтузиазма, с которым встречалось в Москве каждое новое сочинение композитора. Особенным успехом пользовались романсы. Они исполнялись во всех концертных залах, равно как и в каждом доме, где только стоял инструмент, и находился член семьи, умеющий петь. Не будет преувеличением сказать, что Рахманинов пользовался такой же популярностью, как в свое время Чайковский. Публика, во всяком случае, без колебаний вручила ему корону музыкального суверена, который, кроме Рахманинова, удостаивался только Чайковский. И лишь некоторые консерваторские круги, возглавляемые Сафоновым, так и не простившим автору до Диес минорной прелюдии, что он не стал его учеником, наблюдали за этим победным шествием со смешанными чувствами. Консерваторский диктатор, который заставил раскошелиться московскую плутократию на роскошное монументальное здание консерватории, сооруженное под его наблюдением, направлял общественное мнение в сторону восхищения Рахманиновым как автором второго концерта для фортепиано с оркестром и других произведений этого периода, но отнюдь не как исполнителем. В 1908 году Рахманинов снова начал давать концерты за границей. Со времени своего блистательного дебюта в Лондоне, сопровождавшегося приступом депрессии, застопорившим дальнейшую деятельность, молодой художник не выступал за границей. Теперь он получил приглашение от Венского филармонического общества сыграть в Вене свой второй концерт. Успех его был вполне достойным, но не сенсационным. Как и в случае с другими первоклассными артистами, такими как Каруза, Подеревский, Крейслер, ему сначала надо было получить признание в Америке, чтобы добиться в Европе того успеха, которого он заслуживал. К несчастью, Рахманинов попал в Америку значительно позже, в другой период своей жизни. Европейские пианисты могли вздохнуть свободно, так как Рахманинов вернулся в Москву, не подозревая о своем значении как пианиста. Однако на родине его слава композитора – и постоянно растущий авторитет артистической личности привлекли внимание официальных кругов. Руководители императорских театров начали зондировать почву. И в их среду, под влиянием нового директора императорских театров Москвы, начали проникать новые веяния. Речь идет о Большом театре – опере и балет, Малом театре – проблемные пьесы и Новом театре – современная комедия и время от времени легкие комические оперы. Новый руководитель, занявший место генерального директора всех московских императорских театров, некто Теликовский, полковник кавалергард в отставке, не пользовался особой известностью. На пост директора-администратора всех императорских театров его привела чистая случайность. Но благодаря проницательному уму и невероятной энергии, качествам не столь часто встречающимся у людей на такой должности, он достиг выдающихся результатов которые принесли ему не только профессиональное удовлетворение, но и титулы и соответствующие знаки отличия. «Новые времена, новые песни», — гласит пословица. Это как нельзя более соответствовало моменту, в который Теликовский занял свое место. Он должен был бороться с самыми закренелыми предрассудками, противопоставляя им силу своей художнической индивидуальности. Его первый шаг состоял в просьбе о распуске всех артистов уже далеко не первой молодости, которые продолжали свою службу на ангажементе только благодаря лености и безразличию управления театрами. Следом он получил разрешение привлечь молодых и многообещающих артистов. Больше всего ему хотелось расчистить путь молодым талантам. Его первая крупная акция, приглашение в труппу Большого театра в 1898 году Шаляпина, имела громадный успех. Теперь он готовился к следующей, обещавшей стать еще более значительной, и касавшейся Рахманинова. Кто дирижировал в Большом театре? Главным и единственным достойным дирижером был Ипполит Альгани, еврей итальянского происхождения. Он отличался необыкновенной музыкальностью, профессионализмом, надежностью, но сказать, что его творческая индивидуальность обладала силой свежего мартовского ветра выметающего пыль из всех закоулков сцены и оркестра, было никак нельзя. Между тем существовал молодой музыкант, уже ставший героем многих разнообразных слухов и пересудов в городе, обладавший недюжинными музыкальными дарованиями, не только выдающийся пианист, но и человек, который за недолгий срок пребывания в Мамонтовской опере доказал, что может прекрасно руководить оркестром. Рахманинов. Телековский направил к нему своих посланцев. Высокопоставленные чиновники, как назвал их Рахманинов, пришли к нему домой, предпринимали попытки встречаться с ним в других местах, расспрашивали о его работе, расписывая в самых превосходных степенях все социальные и художественные преимущества поста в императорских театрах. Молодой композитор долгое время сопротивлялся, но в конце концов его убедили принять приглашение. Рахманинова привлекли не материальные выгоды, но единственно артистические перспективы, которые открывало перед ним принятие такого поста, и возможность работы с Шаляпиным во славу русского искусства. В начале сезона 1905-1906 годов Рахманинов поступил в Московский императорский большой театр в качестве дирижера. Целиковскому и его помощникам понадобилось полтора года, чтобы убедить Рахманинова сделать этот шаг. Рахманинову представлялось очень тяжелым расставание с неограниченной свободой частной жизни. Он боялся, что, несмотря на долгий летний отпуск, более трех месяцев, предоставляемый императорскими театрами, его композиторская работа пострадает от напряженной и однообразной рутины дирижерской деятельности. Хотя официально, в сущности, для того, чтобы пощадить чувство Альтани, он не был поставлен над ним, Рахманинов получил почти неограниченную свободу, Которая делала его положение исключительным. Подобными правами пользовался Эдуард Направник в Санкт-Петербургской императорской опере. Но вместо того, чтобы подписать контракт на 5 лет, он согласился связать себя только на текущий сезон с октября по март. Москва предвкушала первое появление Рахманинова в качестве дирижера Большого театра с большим волнением. Оправдает ли надежды всеобщий любимец? Победа оказалась опьяняющей и бесспорной. Первым спектаклем Рахманинов выбрал «Русалку Доргомышского» – одно из немногочисленных классических произведений среди русских опер. Рахманинов остановил свой выбор на «Русалке», может быть, потому что именно в этой опере Шаляпину принадлежала одна из его блестящих партий – старого мельника, который сходит с ума после самоубийства дочери и воображает себя вороном. Этот эпизод предоставлял массу возможностей и открывал перед драматическим гением Шаляпина неограниченные возможности. Однако работа над русалкой, весьма волнующая, вовсе не давала дирижеру возможности блеснуть ни в одном номере. Несмотря на это и независимо от триумфа Шаляпина, Рахманинов имел сенсационный успех. Фурор, вполне возможно, был вызван тем обстоятельством, что публику, всегда падкую на сенсации, взволновал сам факт первого появления Рахманинова за дирижерским пультом Большого театра. Поначалу его не могли обнаружить, потому что зрители искали фигуру дирижера непосредственно за суфлерской будкой, в том месте, откуда, как правило, управляли оперными оркестрами и в Большом, и в других русских театрах. Но Рахманинов, презрев предупреждение почтенного маэстра Альтани, который, подобно всем рутинерам, утверждал, что Оперой можно дирижировать, только стоя лицом к певцам и спиной к оркестру, поломал эту традицию. Он последовал примеру Рихарда Вагнера и установил дирижерский пульт перед оркестром. Успех доказал его правоту. Но, убеждая Альтане, который вскоре скончался, он столкнулся с большими трудностями, доказывая, что это единственно правильное место для дирижера, и, спрашивая разрешения навсегда оставить пульт перед оркестром. Пока все дирижеры не убедились, что новое расположение пульта существенно помогает работе, каждый раз, когда Рахманинов дирижировал, приходилось передвигать заодно с дирижерским и большинство пультов-оркестрантов. Естественно, такая ситуация порождала многочисленные неудобства и постоянно вызывала среди рабочих сцены насмешки над чудачествами нового дирижера. Рахманинов, однако, не был человеком, склонным к уступкам в тех случаях, когда считал себя правым в вопросах касающихся искусства он никогда не шел на компромиссы это верность своим убеждениям, которую многие несправедливо принимали за упрямство, потому что Рахманинов всегда уступал аргументам более убедительным, чем его собственный заставило его друзей испытать опасения относительно будущей карьеры рахманинова оперного дирижера. они ожидали страшных конфликтов между ним и некоторыми прославленными певцами, среди которых самым горячим темпераментом и упорством отличался, конечно же, Шаляпин. В Санкт-Петербургских и Московских театрах Шаляпин перессорился буквально со всеми дирижерами. Но этим мрачным предчувствием не суждено было сбыться, и катастрофа так и не разразилась. Музыкальный авторитет Рахманинова оказался настолько велик, его полное превосходство во время каждой репетиции настолько очевидно, И настолько исключало всякие возражения, что никто не осмеливался выступить против. Положение Рахманинова укрепляло и раз и навсегда занятое им позиция. Он сторонился всяческих личных интриг и нещадно подавлял поклонение примадонным, как правило, разлагающей атмосферу большинства оперных театров. Фаворитизм, который обычно сопутствует большим дирижером в опере, в присутствии Рахманинова не мог найти себе места. Его спокойное и полное достоинство поведения, его объективные суждения, отметающие все обоснования, кроме чисто художественных, неизменно сдержанная манера и ровное обхождение пресекали все попытки Примадон завладеть его вниманием. Неудивительно, что в такой очищенной обстановке артистическая жизнь Москвы забила ключом. К несчастью, объективные обстоятельства российской действительности – не способствовали попыткам Рахманинова провести реформу в Русском театре. Напротив, за стенами театра все было направлено на то, чтобы свести на нет артистические успехи, достигнутые и взлеянные здесь, уменьшить их резонанс в московском обществе и более широких кругах оперной публики. Всем известно, что осенью 1905 года, сразу же по окончании Японской войны, принесшей России позорное поражение, а также вследствие Октябрьского манифеста графа Витте, объявляющего отречение царя от абсолютной власти, в Москве и Санкт-Петербурге вспыхнула революция. К сожалению, правительство не восприняло ее всерьез, как это требовалось, и не извлекло из нее уроков на будущее. Революционный переворот, названный аграрными беспорядками, был с трудом подавлен так называемыми «карательными отрядами». Революция поразила и другие районы страны и распространила свое разрушительное действие, террор и убийство на целые губернии. В ноябре и декабре этого года положение в Москве было тяжелым. Началась всеобщая забастовка. Свет, вода, почта, телеграф, транспорт перестали функционировать. Жители вынуждены были выстаивать огромные очереди, хвосты, как их называли в Москве, вооружившись бидонами и ведрами чтобы набрать дневную порцию воды из немногочисленных московских колодцев. После пяти часов вечера город погружался в непроглядную тьму. Улицы патрулировались полицией, забастовочными пикетами и преступными бандами, которых ставили в качестве защитников, обыскивающих каждого встречного, в результате чего несчастные жертвы оказывались с пустыми карманами. Неудивительно, что мало кто осмеливался выходить на улицу. Сначала театры оставались открытыми, Спектакли шли в пустых залах, но впоследствии они тоже должны были закрыться, потому что музыканты, рабочие сцены и все остальные театральные служащие присоединились к забастовке. В декабре шли уличные бои на баррикадах. Даже гвардейские и казацкие отряды, вызванные из Санкт-Петербурга, не смогли сразу овладеть ситуацией и направить жизнь в нормальное русло. В это время царское правительство меньше, чем когда бы то ни было склонялось пойти на уступки. Согласитесь, что обстоятельства отнюдь не благоприятствовали успешному развитию карьеры оперного дирижера. Да еще в театре название которого императорский было достаточно, чтобы вызвать ярость у бездумной толпы. Такие происшествия, в особенности случаи насилия, совершенные в разных районах страны под влиянием слепого разрушительного инстинкта, произвели глубокое впечатление на Рахманинова. Они несомненно сыграли роль в его отношении к великой русской революции. Двенадцать лет спустя и заставили его покинуть Родину. Ничто не вызывало в нем большего отвращения, чем поругание чернью самых прекрасных человеческих идеалов личной свободы. Так как ему самому была свойственна строжайшая дисциплина, и каждое достижение, явившееся плодом напряженной работы, вызывало в нем величайшее восхищение, он был не способен проявить малейшую терпимость к тому, что он называл недостатком дисциплины. Оркестрантам позицию молодого дирижера раскрыл любопытный эпизод. Все русские любят курить. Рахманинов обожал курить не меньше своих музыкантов. Близорукий и не слишком энергичный Альтани попустительствовал дурной привычке оркестрантов выходить во время исполнения. Музыканты, у которых была пауза в несколько тактов, третий трамбон, арфа, кто-то из ударников, обыкновенно прокрадывались через оркестр и исчезали в задней двери, чтобы покурить. Конечно, эти исчезновения не ускользали из поля зрения сидящих в зале, и многочисленным любителям музыки могли существенно мешать бесшумно снующие туда-сюда согнувшиеся в три погибели фигуры в черном. Рахманинов запретил эти проделки и наказывал нарушителей. В момент, когда все были переполнены идеями свободы и проклинали тиранов, такое поведение дирижера вызвало недовольство оркестрантов. Они организовали делегацию и послали ее к Рахманинову, чтобы показать этому новичку, чья голова, несомненно, закружилась от сознания собственного величия, что они не желают терпеть такого обращения. Делегаты произнесли страстную речь о свободе и человеческом достоинстве и закончили ее словами протеста против подобного обращения с ними, которого они больше не потерпят. Рахманинов выслушал их в каменном молчании Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Могу я попросить господ подать прошение об увольнении? Прошение будет удовлетворено без промедления», — сказал Рахманинов, повернулся к депутации спиной и вышел, покинув их застывшими в полном оцепенении. Разумеется, никто из них не был уволен, но с тех пор ни один музыкант не поднимался со своего места, чтобы покурить. Здравый смысл победил, и, как ни странно, С этого момента популярность Рахманинова среди оркестрантов лишь возросла. Его прямота, непоколебимое чувство справедливости укоротили самые злые и ядовитые языки. После «Русалки» Рахманинов снова стал репетировать «Жизнь за царя». В его памяти эта опера ассоциировалась с печальным опытом ее постановки у Мамонтова. На этот раз, однако, он достиг феноменального успеха. «Жизнь за царя» считалась устаревшей оперой и ставилась только из чувства долга в дни официальных торжеств, таких как день рождения царя, празднование его именин и так далее. Но в основном она служила затычкой в репертуаре. Однако под руководством Рахманинова опера стала неузнаваемой. Неувидаемые, но слегка заигранные мелодии Глинки, казалось, обрели новый блеск. Великолепные хоры исполнялись с необыкновенной тщательностью и отличались очаровательной ритмичностью роскошно контрастирующий с партией струнных. Неоценимую помощь Рахманинову оказал в этом старый хормейстер Авраник. Это был истинный художник, художник по призванию, которому недоставало лишь чуточку воображения, чтобы стать выдающимся дирижером. Он быстро уловил свежий ветер, повеявший в спертом воздухе Большого театра с появлением нового дирижера и вливавшего по капле новую жизнь в заржавевшую машину. Хор и оркестр Большого театра, лучшие в Европе, никогда не находились на том уровне, на какой их поднял Рахманинов. И здесь мне хотелось бы заметить, что, на мой взгляд, Московский Большой театр в это время достиг художественного совершенства, которое едва ли можно сравнить с каким-нибудь другим театром, за исключением, может быть, Ла Скала в Милане, а потом позже Метрополитен Опера в Нью-Йорке. Мне очень хочется подчеркнуть этот факт, чтобы он не оказался забытым. Среди других старых опер, которым Рахманинов дал новую жизнь, были «Кармен» и, конечно, две любимые оперы Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Рахманинов, который считал, что не существует почестей, которых не был бы достоин его любимый мастер, дал сотое представление «Пиковой дамы» по случаю целой недели Чайковского в Большом театре в течение которой он исполнял только оперы и балеты Чайковского. Он продирижировал операми «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Опричник» и «Аланта». Во время спектакля «Пиковая дама» маленькие партии исполняли звезды, которые никогда ранее не появлялись в этой опере. Шаляпин пел Томского и Златогора в Интермедии, а великолепная колоратурная сопрана «Госпожа Нежданова» – «Партию пастушки». В течение двух лет своего пребывания в Большом театре Рахманинов дирижировал только двумя премьерами. Это были «Пан Воевода» Римского-Корсакова и его собственные оперы «Скупой рыцарь» и «Франческо до да Римени». «Пан Воевода» — одна из самых слабых опер Римского-Корсакова. И даже тщательные репетиции Рахманинова, во время которых он не упускал ни одной детали, его вдохновенное дирижирование не могли обеспечить успех опере в Москве. Премьера состоялась 5 сентября 1905 года. Накануне забастовали печатники, и, следовательно, все их усилия были направлены на организацию всеобщей забастовки и революции, о которой мы уже говорили. В день премьеры нигде не появилось ни одной строчки о новом спектакле. И в результате театр оказался полупустым. Немногочисленная публика оказала композитору, находившемуся в зале, равнодушный прием. Сам римский Корсаков вспоминает в своей летописи. Ранней осенью меня вызвали в Москву на первое представление моей оперы Пан воевода в Большом театре. Дирижировал Рахманинов, который очень талантлив. Спектакль был великолепен, кроме одного или двух певцов, оказавшихся довольно слабыми. Хор и оркестр изумительны. Невозможно было бы пожелать ничего более прекрасного, чем начало оперы «Ноктюрн», сцена с предсказателем, мазурка, краковяк и полонез в сцене между Едвигой и Паном Дзюбой. Пристальное изучение этого сочинения и музыки римского Корсакова, равно как и частое личное общение с композитором во время его пребывания в Москве, полностью изменили отношение Рахманинова к создателю Снегурочки, Садко и многих других шедевров русской оперы. Мы знаем, что в годы учения Рахманинов признавал исключительно Чайковского и отказывался серьезно рассматривать санкт-петербургских композиторов. Он был долгое время привержен этой точке зрения. Сейчас, наконец, с его глаз спала пелена предрассудков, и он со всей искренностью признался, что рад и счастлив дать выход своему восхищению римским Корсаковым, художникам и человеком вопреки сформировавшимся в предшествующий период взглядам. Сам Рахманинов рассказывает. Когда начались репетиции «Пановые воды», мы с римским Корсаковым лучше узнали друг друга. Я словно пробудился от дурного сна, стряхнул с себя все московские предрассудки против великого петербургского композитора. Я понял всю художественную искренность и неподкупность, которые вдохновляли римского Корсакова и высоко поднимали его над всякой сентиментальщиной. Его поразительное мастерство в технике сочинения – В особенности его искусство инструментовки и тонкое чувство оркестрового колорита вызывали у меня истинное восхищение. Я в самом деле полюбил его, это чувство усиливалось во мне день ото дня. Думаю, во всем, что касается его музыки, мой восторг еще не исчерпал себя. Сотрудничество с римским Корсаковым сослужило мне хорошую службу. У меня было предостаточно возможностей оценить его удивительно тонкое чутье во всем, что касается деталей, связанных с оркестром. Однажды вечером после репетиции мы отправились в театр Солодовникова послушать его оперу «Майская ночь». Спектакль еще не начался. Мы сели где-то в середине зала. Дирижер и оркестр, которым из-за присутствия композитора пришло второе дыхание, не скупились на труды, что и что из силы трубили на своих инструментах. Вдруг, Левка как раз начинал петь свою арию, я увидел, что римский Корсаков сморщился словно от сильной боли. Они играют на кларнетах «Ин Б», — простонал он и сжал мое колено. Позже я проверил партитуру, в ней были указаны кларнеты in А». Похожий эпизод произошел на последней репетиции «Пановые воды». Я просил римского Корсакова не присутствовать на предыдущих репетициях. В сцене предсказания судьбы в этой опере есть такт на доминантном аккорде, который берется всем оркестром. Я подивился, почему в этом месте молчит туба. Когда я обмолвился об этом римскому Корсакову, он ответил: Ее все равно не будет слышно, а я терпеть не могу писать лишние ноты. Когда репетиция закончилась, он выразил свое полнейшее удовлетворение, доставившее мне огромную радость, но добавил, какие инструменты играют Фортиссимо в этом такте. Я перечислил всех оркестрантов одного за другим. А почему играет там-там? Может быть, потому что таковы указания. «Нет, там указан только треугольник». Я попросил музыканта принести свою партию, в ней там-там был обозначен. Римский Корсаков потребовал партитуру. Выяснилось, что там-там не играл в этом такте и был поставлен по ошибке. Должен был играть только треугольник. Поразительное доказательство тонкости его слуха убедило меня в том, что тубу было бы не слышно в этом месте. Думаю, что могу спокойно и без ложной скромности сказать, что Римский Корсаков ответил на мою любовь к его искусству и личности симпатией и высокой оценкой моей дирижерской работы. Он выразил желание, чтобы его опера «Китиш», которую он в то время заканчивал, была впервые представлена в Большом театре под моим управлением. К моему глубокому сожалению, его желание не осуществилось, поскольку к тому времени, когда он прислал оперу, я уже оставил пост дирижера. Хотя дирижирование оперы Римского-Корсакова было событием в жизни Рахманинова, может быть еще более важной для него оказалась возможность поставить в Большом театре собственные оперы «Скупой рыцарь» и «Франческо до да Римени». Это произошло в январе 1906 года. Первая из них сочинена на сюжет маленькой трагедии Пушкина с незначительными сокращениями. Либретто «Франческо до да Римени» написал Модест Чайковский которые часто делал либретто для опер своего знаменитого брата. К сожалению, эта работа не стала удачей. Никто не станет отрицать, что написанная Модестом Чайковским биографией его брата «В двух томах» является определенным достижением и ценной работой по истории искусства. Но как поэт и драматург он не имел особого успеха. Хотя в Санкт-Петербургских и Московских театрах шло несколько его пьес. Литературный критик, известный своим злым языком, обыкновенно говорил о Модесте Чайковском. Он славный человек, с ним приятно поболтать, и он, кажется, очень много работает, но чего-то ему не достает. Не знаю только, чего именно. Некоторое время спустя этот критик, вернувшись из театра, где смотрел какую-то пьесу Модеста Чайковского, ворвался в комнату полной волнения и энтузиазма и воскликнул «Теперь я знаю, чего не достает Модесту» таланта. Тем не менее, Рахманинов без колебаний предложил Модесту Чайковскому написать либретто для дополнительного акта оперы к «Скупому рыцарю». Ореол, которым было окружено для Рахманинова имя Петра Чайковского, повлиял на его решение. Рахманинов рассказывает о периоде, когда репетировал две свои оперы, следующее. «Я уже закончил «Скупого рыцаря», когда занял свой пост в Большом театре осенью 1905 года». Побудил меня написать эту оперу Шаляпин. Можно легко вообразить себе, насколько возбудил драматическое начало в Шаляпине характер старого барона, удаляющегося в мрачные глубины подвала, поклоняться своим несметным богатствам. Я написал оперу для него. Франческа Доримени обрела контуры летом 1906 года. Осенью, после проведенных в Ивановке каникул, я вернулся в Москву и обратился к Шаляпину с предложением порепетировать с ним басовые партии в обеих операх. Во Франческе ему предназначалась партия Малотесты. Должен признаться, Шаляпин испытывал ко мне весьма дружеские чувства. Думаю, он должен был чувствовать мое огромное восхищение им. Шаляпин встретил предложение с характерным для него энтузиазмом и сам заявил о готовности учить обе партии сразу. Но время шло, и он не вспоминал о моем предложении. Что касается его работы над произведениями других композиторов, такими, например, как Борис Годунов-Мусоргского, Мефистофель-Бойта, Моцарт и Сальери-Римского-Корсакова и другими, я не выказывал к нему ни малейшего снисхождения и положительно проявлял жестокость во время репетиций его партий. Потрясающая мощь его концепции вновь и вновь удивляла меня и наполняла все новым восторгом. Достаточно было малейшего намека, чтобы пробудить в нем силу воображения для создания образов высочайшего совершенства и чрезвычайно сложных по построению, которые он стремился немедленно воплотить. Часто случалось, что я держал его у фортепиано по два-три часа или даже больше. Я не отпускал его до тех пор, пока он не будет знать свою партию и всю оперу досконально, до последней детали оркестровки. С каким другим певцом это было бы возможно? но когда дело касалось моих собственных опер, я не мог заставить себя действовать подобным образом. Гордость или, может быть, стеснительность мешала мне. Я ни разу не сыграл ему мою оперу. Тем не менее, однажды он удивил меня, сказав, что в моей опере неправильная фразировка. Я не согласился, потому что не чувствовал ошибки. Последовали жаркие споры, и с тех пор мы в разговорах друг с другом Никогда не упоминали моих опер. А потом получилось так, что совершенно случайно Альтани привлек мое внимание к молодому певцу, который был только что приглашен в Большой театр на скромное жалование в тысячи рублей в год. У него был изумительный голос. Я попросил его зайти ко мне и спросил, сумеет ли он в течение месяца выучить две партии из моих опер, потому что решил не ждать больше Шаляпина, которого, впрочем, так же высоко ценил тогда, как и сейчас. Бакланов тотчас согласился, и с этого часа поистине как раб трудился со мной и харместером. Чтобы рассеять все сомнения насчет фразировки, я попросил Ленского, знаменитого актера императорского малого театра, послушать Бакланова и высказать свое мнение. Ленский пришел, прослушал всю партию и не смог обнаружить ни малейшей неточности во фразировке. К моей великой радости он даже предложил Бакланову пройти с ним партию с драматической точки зрения. Благодаря его занятиям Бакланов превзошел самого себя. В партии Скупова он был поразителен. Сегодня, когда я вспоминаю свои опыты в музыкальной драме, я ничего не могу поделать с тем, что по-прежнему отношусь с некоторым уважением к Скупому рыцарю. Увы, это не распространяется на Франческу до Римени. Поэтическая основа, предоставленная Модестом Чайковским, была «чересчур бедна». Даже сочиняя, я испытывал страдания от неадекватности текста. Едва я обнаруживал драматически живую ситуацию, которая просто требовала быть положенной на музыку, такая, например, как появление малотесты, удивляющегося Франчески и Паоло, как выяснялось, что текста больше нет. В ответ на мои настоятельные просьбы Модест категорически отказывался дописать несколько стихов. Успех этих опер наводил меня на мысль, которая время от времени тайно шевелилась в моей голове и становилась все более настойчивой. «Уединение» подсказывала эта мысль. «Уединение» — вот что необходимо тебе для творчества. Оставь Москву и сочиняй. Не делай ничего, только сочиняй. Осенью 1906 года, когда истек срок моего контракта с Императорским театром, я не возобновил его несмотря на самые заманчивые материальные и художественные перспективы, которые открывал передо мной директор. Альтани умер, и я мог стать полновластным хозяином в театре, но я остался тверд и не позволил ничему постороннему вмешаться в мое решение». Понятно, что растущая в Москве и за ее пределами слава Рахманинова композитора, его несравненная популярность как пианиста и дирижера – не слишком способствовали уединению и творческой работе. Квартиру на Страстном бульваре постоянно осаждали друзья, поклонники обоих полов, агенты и бизнесмены всех видов. Имя Рахманинова в концертной программе, вне зависимости от того, в каком качестве и как долго он будет выступать, действовало на публику как магнит, обеспечивало полный сбор. Его участие в любом мероприятии, было оно связано с его профессией или нет, на вечерах, в клубах, в обществах, становилась гарантией их качества. Но и помимо музыкальной славы, могучая индивидуальность Рахманинова, благородство характера, серьезность и искренность его натуры создали ему непререкаемый и уникальный авторитет среди москвичей. Нет более весомого доказательства его художественного бескорыстия, чем пренебрежение деньгами и карьерой в пользу уединения, необходимость в котором была продиктована исключительно творческими соображениями. В первое десятилетие XX века атмосфера в Москве достигла кульминации своего художественного развития. Она была до такой степени насыщена различными явлениями искусства, что москвичи, с неустанным энтузиазмом чутко реагировавшие на каждое истинное художественное достижение, начали ощущать даже некоторую подавленность. На театральной площади смотрели друг на друга два театра – большой и малый. Большой предлагал оперу с Шаляпиным, Собиновым, госпожой Неждановой, Баклановым и другими, равно как и балетных звезд, перед которыми вскоре склонилась вся Европа. В Малом театре вы могли насладиться игрой несравненной госпожи Ермоловой, русской Ристори, великолепными актерами Правдиным и Ленским и госпожой Садовской, комической актрисой, которой не было равных. Неподалеку располагалось незамысловатое здание Московского художественного театра, где Станиславский вместе с его потрясающей трупой каждым спектаклем являли новые художественные откровения и начинали новую эпоху в театральном искусстве. К этому списку можно добавить и новый театр Колыбель за душевной русской комедии с актерами высочайшего уровня и ярко выраженными индивидуальностями. Состязались между собой три различных серии симфонических концертов соперничая в представлении самых интересных и прекрасных программ в исполнении солистов и дирижеров высочайшего ранга. Это были филармонические концерты, где с неизменным энтузиазмом встречали Артура Никиша, регулярно выступавшего с оркестром каждый год, наряду с Мотлем, Феликсом Вайнгартнером, словом, самыми выдающимися европейскими дирижерами. Проходили, кроме того, концерты Императорского музыкального общества под руководством Сафонова где, кроме него самого, дирижировали такие знаменитые гости из Санкт-Петербурга, как Римский Корсаков, Глазунов и многие другие. И, наконец, третья серия. Новый симфонический концертный союз, созданный виртуозом-контрабасистом и дирижером Сергеем Кусевицким. Вдобавок к этим сериям устраивались так называемые «керзинские концерты» по инициативе московского адвоката Керзина, страстного любителя музыки, который достиг В своем начинании – замечательного уровня музыкального исполнительства. Эти последние концерты были посвящены исключительно музыке русских композиторов. На Рахманинова был огромный спрос повсюду. Все эти организации боролись и интриговали друг против друга, чтобы заполучить Рахманинова. Светская жизнь Москвы с ее горячими личными контактами и пышными банкетами, начинавшимися в полночь и нередко заканчивавшимися к утру, требовало и в самом деле много сил. Да, при таких обстоятельствах самым лучшим было оставить родной город изящных искусств — Москва, безусловно, заслуживала такого названия — и искать мира и уединения, которые одни только могли благоприятствовать необходимой внутренней сосредоточенности для плодотворной творческой работы. Рахманинов и его семья, потому что тем временем к общей радости супругов у них появилась маленькая дочурка Ирина, двинулись к Бресту и сели в экспресс, помчавший их через Варшаву к германской границе. «Я удрал от своих друзей», — сказал Рахманинов, улыбаясь с глубоким удовлетворением одному знакомому, которого случайно встретил на улицах Дрездена зимой. «Пожалуйста, не выдавай меня».